Глава вторая. Я слушала наших офицеров и смотрела на звезды позади них. Много, много сверкающих звезд, заполнявших всю панораму. Некоторые дрожали, другие вспыхивали и снова гасли. Проследила, как вспыхнула еще одна, но не погасла, а стала приближаться. Сморгнула, нахмурившись. Это была вовсе не звезда. Корабль прошептала, во все глаза таращась на п а н о р а м н о е и з о б р а ж е н и е позади наших руководителей. «Курсант летняя, выйти и строя!» — р я в к н у л дядя. «Я сделала шаг вперед!» продолжая смотреть на приближающийся корабль. «Смотрите на меня, курсант! В чем дело?» «Не узнаю принадлежность корабля!» Четко ответила, мелько взглянув в на офицера, опять перевела взгляд на изображение. «Будете дополнительно изучать!» Он обернулся, продолжая говорить, и запнулся на полусловие. «Другие офицеры тоже обернулись!» А курсанты все как один подались вперед. То, что началось потом, было как в тумане. Принадлежность этого корабля никто не смог определить. Похоже на диск корабль неизвестной расы. А спустя несколько минут из остановившегося довольно далеко от станции корабля в нашем направлении полетели красные точки. Светящийся диск как будто выстреливал эти точки. з р и л и щ е завораживало, пока одна из точек не превратилась в... Не знаю, как это описать. п о х о ж е е на красный шар с четырьмя ногами. При приближении членистые ноги раскрывались и со скрежетом цеплялись за обшивку станции. Военные стреляли, но казалось, что они не причиняют сколь-нибудь серьезного вреда этим существам. «Рыжик!» – Сережка схватил за локоть, выводя меня из с тупора. «Они уже на борту, нам приказано эвакуироваться!» «Кто это?» – прокричала, еле поспевая за парнем. «Не знаю. Никто не знает». Станцию тряхнуло. Я упала. Рядом оказались Лешка и Сенька. Они бежали в том же направлении, что и мы. Поднявшись на ноги, снова побежали к спасательным шлюпам. Впереди что-то взрывалось, лязг, стоны раненых, короткие приказы, вой сирены. Несколько минут, и сирена смолкла. Свет моргнул и погас. Мы остановились, ожидая, когда включится аварийное освещение. А едва она загорелась, тут же рванули дальше. «Стойте!» — перед нами вырос офицер, оценивающий окинул нас взглядом. «Курсанты, с оружием умеете обращаться?» И, не дожидаясь ответа, сунул в руки Лёшке бластер. «Эти твари уже на борту. Если увидите что-то непонятное, стреляйте, не раздумывая». В какой-то момент всё смолкло. Стало жутко и страшно. Я вцепилась в чью-то руку. «Что, Рыжик, руки девать некуда?» — усмехнулся офицер. «Не знал, что в технике девчонок берут». «Она лучшая на курсе». проговорил Серега, всматриваясь в полумрак коридора. «Почему тут никого нет? Мы вообще туда идем?» «Идем туда, но вот почему никого нет, странно. Шлюпы там есть», задумчиво произнес мужчина. «Из этого сектора еще ни один шлюп не ушел». Вопрос отпал сам собой. Очередной раз, повернув по коридору, я застыла в ужасе, глядя на переломанное тело подруги. Света лежала сломанной куклой, а на нас смотрели остекленевшие глаза девушки. Позвоночник вывернутый под неестественным углом и огромная рана на спине. Крови почти не было. Все внутри меня содрогнулось и о доболи з а к у с и л а губу, чтобы не вскрикнуть, а рука крепче вцепилась в ладонь офицера. Друзья стали ближе, наверное, стараясь защитить от пока еще не виданной опасности. Чавкающий звук за следующим поворотом заставил остановиться. Офицер приложил палец к губам, высвободил свою руку и заглянул за угол. Выпрямился, внимательно посмотрел на меня. Потом перевел взгляд на л ё ш у Молча отстегнул бластер, вытащил еще один из кармана. Проверил наличие заряда в обоих. Кинул парню... Тот тоже приготовил оружие и кивнул в ответ. «Треляй во всё, что отличается от человека!» Одними губами произнёс он. «Вы!» кивнул Сергею Семёну. «Девчонку в охапку и на бот!» «Шлюз открыт!» «Творки бота тоже!» Ребята крепко взяли меня за руки. Станцию опять тряхнуло. Наверняка я бы упала, если бы друзья не продолжали удерживать меня. Коротко кивнув, офицер первым выскочил в округлое помещение. За ним л ё ш к а Потом уже наша троица. Ужас затопил моё сознание. Если бы не крепкие руки, тащившие меня вперёд, наверное, я так и осталась бы стоять, не в силах даже протолкнуть воздух в лёгкие. Всё помещение было завалено трупами, а над ними возвышались два паука высотой около трёх метров, и они... Наверное, ели. Длинный хобот каждого из них сейчас был воткнут в жертву и слегка вибрировал. Офицер принялся стрелять сразу с обоих рук. Свой огонь он сосредоточил на подобии головы. На стремительное движение членистых ног и обе руки мужчины отлетели в нашу сторону. Еще миг и тело п р о т к н у л а острая лапа. Мальчишки кинулись к оружию, по-прежнему волоча меня за собой. Лёшка, не переставая стрелял, а пол завибрировал, как от бега множество ног. Раненый паук заваливался на бок, а его собрат бросился к ребятам. Меня силы толкнули в бот, но прежде чем ввалиться внутрь, я почувствовала, как бок обожгло. Одна из конечностей паука всё-таки зацепила меня. Дикая, нестерпимая боль разливалась внутри. Тело отказалось повиноваться, я не могла пошевелиться. Яд мелькнуло в голове. Я видела все, что происходило дальше, не имея возможности даже закрыть глаза. Первым упал Сенька, согнувшись пополам, после стремительного движения членистой ноги. Лешка что-то кричал «Сереге!» «Что-то о блоке «девять!»» Я знала это название, ведь я тоже была техником. Блок-9 — это взрывчатка, которая запускает механизм уничтожения корабля. Я даже знала, что он находится с тем люком, где сейчас стоял бот. Я была рядом и знала, как запустить его, вот только пошевелиться не могла. Сергей что-то ответил, потом кинул взгляд полной боли в мою сторону. л ё ш а наконец, пробрался к этому самому блоку. Головы я повернуть не могла, поэтому не видела, что случилось потом. Только рядом упал бластер, весь в крови. Когда створки шлюпа закрывались, Сережка, закрыв глаза, заваливался на спину. А в проходе появлялись все новые и новые пауки. Станция наполнилась гулом, предвещающим скорый взрыв. Я так и лежала, не имея возможности пошевелить веками, и смотрела на сомкнутые створки. Почувствовала рывок, от которого мое безвольное тело снесло п о д с и д е н ь е Дальше бот закрутила, и, наверное, я бы переломала все, что можно, если бы не застряла п о д с и д е н ь я м и Но голова обо что-то стукнулась, и благословенная темнота затопила сознание. Очнулась от холода. Я лежала посередине бота, тело било в лихорадке, с трудом открыла глаза и тут же увидела л ё х и н бластер. Попробовала пошевелиться, правый бок резанула болью, сделала несколько глубоких вдохов и, больше не обращая внимания на рану, потянула ноги, чтобы стать на четвереньки. Тело хоть и с трудом, но повиновалось, голова гудела, очень хотелось пить. Посмотрела на красную лужу, в которой лежала. Сильнее, чем собственное тело, болела душа. Мальчишки. Милые, добрые, внимательные и мертвые. Дотянулась до бластера, сжала рукоять и поползла к сиденьям. Забраться на них не хватило сил, поэтому села рядом. Устроив голову на одном из них. Слезы лились нескончаемым потоком. Тело п р о д о л ж а л о с о т р я с а т ь с я от холода. Наверное, просидела так вечность. Свет моргнул и погас. Накрылись аккумуляторы. Пришла безразличная мысль. Система жизнеобеспечения будет работать еще несколько часов на аварийных, а потом в бот проберется космический холод. Или сначала кончится воздух. Какая разница? Перед глазами всплывали картины погибающей станции. Что же это были за существа? Наверное, теперь не узнать. Погладила уже подсохшую кровь на рукояти бластера. Лёшка. И я не видела, как он погиб. Но хорошо помнила, как с ним было тепло и весело. Тот единственный поцелуй. Я не видела Славу. И девчонок. Хочется надеяться, что хотя бы они живы. И дядя. И с т р а н н ы к о с т е л ь я н е ц И может хоть кто-нибудь еще. Медленно погрузилась в тяжелый сон. Но и там я в и д е л погибающих друзей. Сон плавно перетек в забытье. Казалось, что все тело покрывается ледяной коркой. А может и не казалось. Системы жизнеобеспечения хватает на 48 часов. А дальше пол подо мной завибрировал. я знала, что так бывает, когда шлюк захвачен силовым лучом. Ну вот, эти твари добрались и до меня. Тащат на свой корабль, наверное. Когда спустя несколько минут вибрация прекратилась, а маленький бот в последний раз дернулся, решилась подняться. Врагов стоит встречать на ногах. Пусть сил почти нет, и эти самые ноги дрожат от слабости. Я сумею поднять бластер и выпустить все, что там осталось, а потом, будь что будет. Все вокруг заполнялось красными пятнами. Друг от друга они отличались только насыщенностью. От розового до практически черного. Выпрямила спину. Взяла оружие обоими руками. Ничего не видно, мешают пятна. Но слышно, как с к р е ж е щ и т открывающиеся створки. Надо стрелять на звук. Скрижет стих. Сейчас. Заставила себя перестать дрожать, вытянула вперед руки и нажала на гашетку. Но привычного мягкого сопротивления от вырывающегося наружу луча не последовало. А передо мной уже расплывалось огромное черное пятно, заполняющее собой все вокруг.